«Что, не пролезть?» — спрашивал он и хихикал. «Не достать? Вот я вам!» — угрожал он им и начинал крестить в потолок и стены. А Саша стоял с большими глазами, без страха смотрел на него. Как-то Саша, когда ему было лет пять или шесть, объелся сырым горохом. Ночью у него поднялась высокая температура, начался бред... Всюду, куда бы он ни смотрел, появлялись чертики. Они выглядывали из-за занавесок, из-под подушки и даже из-за иконы. Чертики весело хихикали и прятались. Саше было страшно, душно и тяжко, но он во что бы то ни стало должен был тоже хихикать. И он делал это, превозмогая слабость. А мать, не на шутку встревоженная его поведением, не знала, чем ему помочь». Будучи уже школьником, отец любил заходить в один магазин, где за один-двугривенный можно было приобрести любую вещь. Здесь была всякая мелочь. Однажды Саша купил в этом магазине маленький величиной с ладонь человеческий скелетик. Сделан он был из проволоки и гипса. Все его суставы сгибались. В это время Саша дружил с сыном гробовщика. По просьбе Саши гробовщик сделал маленький гробик, как раз по росту скелетика. Придя домой, Саша привязал ниточки ко всем суставам скелетика и к крышке гроба. Потренировавшись, вечером он пригласил в комнату няню, велев ей сесть, после чего скрылся за ширмой. В комнате было полутемно, и старушка не сразу заметила, что на столе стоит гробик. Вдруг раздался слабый шум, крышка гробика открылась, и в нем во весь рост поднялся мертвец. Передернув плечами, он стал притопывать в гробу, вскидывал руки и, наконец, выскочив из гробика, опустился в пляс. Няня от испуга охнула и закрыла рот рукой. Некоторое время она сидела и, будто завороженная, смотрела на пляску мертвеца. Потом сорвалась со стула и, крестясь и причитая, кинулась к двери. Вбежав в комнату к Надежде Васильевне, она даже толком ничего не могла сказать, что случилось, только повторяла не «Непоседа царевич, непоседа царевич». Так звали Сашу в детстве. Испугавшись, что с сыном опять что-то случилось, Надежда Васильевна подпишела в детскую, но сейчас же убедилась, что это была очередная проделка ее сына. Хотя Саша и был средним сыном, но любимым. Мать простила ему и эту шалость. В другой раз, купив в том же магазине маленький цветной фонарик, он устроил следующее. Забравшись днем, На высокое дерево, росшее в их саду, Саша перекинул через стук шпагат, к концу которого привязал фонарик. Вечером, когда стемнело, он зажег в фонарике свечу и подтянул его вверх. В то время на улице собирались старушки. Посидят, соседей посудят, о божьих делах поговорят, о погоде. Подошел Саш к ним и ждет, что будет. В скорости, как он и ожидал, кто-то заметил его фонарик но принял его за новоявленную звезду. И пошли тут разговоры. «Родился кто-то», — сказала одна старушка. «Должно быть святой», — сказал другая и перекрестилась. «Их как горит!» — воскликнул кто-то восхищенно, ставив вспоминать всякие знамения, предшествовавшие великим событиям. Кресты, круги на небе, явления святых — А фонарик тем временем вертится на ветру и мигает то синим огоньком, то красным, то зеленым. На улице собрался народ и все на новоявленную звезду смотрят. Послушал Саша разговоры, а потом и говорит. Никто не родился и не звезда это, просто я фонарик на дерево повесил. Сначала никто ему не поверил. А когда убедились, что он прав, разочаровались. Жаль было с чудом расставаться.